Глава четвертая. Китабхан. Я открыла глаза, когда солнце уже выползло из-за горизонта и разогнало предрассветные сумерки. Казалось, ночью мне приснился жуткий кошмар, но, выбравшись из спального мешка, я поняла, что все случилось на самом деле. «Ох, лучше бы я не просыпалась», — промямлила я, потягиваясь. «Кто сегодня не проснется, так это они». Сухо отозвался Демир, кивнув на мертвых воинов. Он сидел на бревне, поодаль от места стычки, и жевал кусок вяленого мяса. Лоб у него был слегка мокрым, кровавые разводы на лице исчезли, а значит, он успел умыться в реке. «Завтракать будете?» — спросил Демир. «Буду». Я села рядом с ним, спиной к лагерю, чтобы любоваться природой, а не кровавым зрелищем. потому что в лучах утреннего солнца трупы выглядели намного ужасней. Странно, что в такой ситуации мне все равно хотелось спать и есть. — И что нам теперь делать? — спросила я. — Ехать дальше. Придется поторопиться, чтобы добраться до Китабхана сегодня. Я думала, до него еще несколько дней. Если постараемся, прибудем туда уже сегодня вечером. По дороге сделаем только одну остановку в городке Нарат, где пообедаем и накормим лошадей. А дальше будем ехать практически без привалов. А если не успеем? У нас нет выбора. Надо успеть. Неизвестно, кто хочет вас перехватить, но в одном я уверен. В Китапхане вы будете в безопасности. Демир бросил на меня измученный взгляд. Под красными воспаленными глазами у него залегли огромные мешки. — Вы сами-то вообще спали? — поинтересовалась я, потому что его усталый вид мне совсем не понравился. — Ни секунды. «Зато вы, принцесса, вряд ли я сегодня усну, вырубились так, словно не случилось ничего примечательного». «Я-то?» — возмущенно переспросила я. «Это для вас не случилось ничего примечательного, раз вы, генерал, можно привыкнуть и не к такому, просто взяли и легли спать». «Я лег, только чтобы вы легли, а то мне совсем не хотелось тащить вас, уставшую за собой». «Значит, вы меня обманули?» «Ради вашего же блага». Он явно не видел в этом ничего зазорного. — К тому же кто-то должен был следить, чтобы вас не сожрали дикие звери. — Ну, хорошо, ясно. А ко мне какие претензии? Вы сами не разрешили мне дежурить. Деймир да потер пальцами переносицу и заметно занервничал. — Извините, пробормотал он. У меня в голове полный бардак. Не понимаю, кто мог организовать это предательство. Я смягчилась. Давайте поговорим об этом, если хотите. Не сейчас. Лучше собирайтесь поскорее, а поболтать мы сможем и в дороге. Я догрызла свой кусок мяса и отправилась к реке, где хорошенько отмыло лицо и руки. Оказалось, я тоже была немного забрызгана кровью. Когда я вернулась в лагерь, Демир уже свернул наши спальные мешки и навьючивал лошадей. — Если вы готовы, то можем выдвигаться, — сказал он. — Я готова. «Мне будет спокойнее, если вы возьмете еще вот это». Демир протянул мне ножные с внушительного вида кинжалом. «Вы отдаете мне свое оружие?» «Оно не мое. Мертвецам оружие уже не понадобится, а вот вам не хватает снаряжения. Хотя я надеюсь, что опасность обойдет вас стороной. Во всяком случае, тот, кто за всем этим стоит, явно хочет заполучить вас живой». Я закрепила ножны с кинжалом на своем поясе. когда-то Туя, мой учитель по боевым искусствам, показывал, как пользоваться любыми видами оружия, в том числе и кинжалами. Занятия с ним походили на веселую игру. Мы бились на деревянных тренировочных мечах, метали ножи в мишени и стреляли из лука по соломенным чучелам. Хотя не все получалось у меня с первого раза, учитель Туя никогда не кричал. Его уроков я всегда ждала с нетерпением. но и подумать не могла, что когда-нибудь эти навыки пригодятся, чтобы убивать людей. Родители говорили, что боевые искусства нужны для общего развития или на случай, если рядом не окажется стражи. Сейчас я радовалась их предусмотрительности, ведь в итоге кое-чему научилась, а могла не уметь ничего. Мы забрались на лошадей и поскакали по лесной тропе. Местность не позволяла ехать быстро, и я, воспользовавшись моментом, решила вернуться к важному разговору. «Так что за история с тем воином, который пытался вас этой ночью убить?» — начала я. «Похоже, вы от меня не отстанете». «Мы остались наедине. Вполне логично, что я хочу узнать о вас чуть больше». «То, в чем он меня обвинил, грязная ложь», — ответил Демир. Во время битвы я оставался там, где должно, а не прятался по углам, подставляя своих людей. Нет, я бы лучше сам умер, чем так поступил. Просто мне не повезло в том, что я очень удачлив. Как это? — не поняла я. Когда я еще не был генералом, мне с отрядом воинов поручили защищать южные границы. Однажды на город Элс напали пустынные кочевники. Мы стали отбиваться, но их оказалось слишком много, и они вырезали всех наших. то есть, как вы поняли, всех, кроме меня. Я был сильно ранен и лежал без сознания, но они посчитали, что я мертв. Тела вывезли из города и сложили в огромную братскую могилу, вырытую в песке. Когда я открыл глаза и понял, где нахожусь, то осознал, что мы проиграли. В одиночку я ничего не мог сделать, поэтому, выбравшись из ямы, украл верблюда и отправился к столице. Элс недолго находился в руках кочевников. Вскоре я вернулся туда с войском. Мы отвоевали Элс и захватили часть пустыни. Именно тогда меня, двадцатилетнего, произвели в генералы. Некоторые не могут мне этого простить. Думают, я струсил и спрятался, раз не умер вместе с остальными. У бояра, которого мне вчера пришлось убить, был сын Арвай. Он бился отважно, как и остальные парни, но погиб от рук врага. Я тоже должен был лежать в той братской могиле. но выжил только благодаря чуду и невероятному везению. Как оказалось, мое везение стало моим же невезением. «Вы разве не рады, что остались живы?» Демир так мрачно усмехнулся, будто прямо сейчас предпочел бы перерезать себе горло. «Было бы чему радоваться». «Но если бы вы там погибли, то не смогли бы вернуть этот город». «Только в этом я нахожу утешение». Но оно все равно не перекрывает вину за то, что я обрек на смерть стольких воинов, будучи их командиром. И раз уж меня постигла там неудача, за эту ошибку должен был поплатиться я. Но я единственный, кто за нее не поплатился. Думаю, за эту ошибку вы расплачиваетесь каждый день своей жизни, пока вините во всем себя одного. Но не забывайте о том, что вы спасли гораздо больше людей, чем потеряли. Не понимаю, почему вас за это ненавидят. «Потому что подобное происходит с завидной регулярностью», — ответил Демир. «Вы часто выживаете один из всех?» «Как минимум раза четыре такое происходило, не считая того, что случилось сегодня». «Ну да, вам очень повезло, что я проснулась». «Именно. Но как можно ненавидеть человека за его везение?» Он неопределенно повел плечами. «Может, дело было все же во мне?» — спросила я. скорее в нас обоих кто то хочет избавиться от меня и одновременно заполучить вас но никто же не знает что я жива никто кроме меня и хана гирея конечно ильчин мог кому то проболтаться но теперь мы этого не узнаем ведь он мертв ночью я немного поразмыслил и пришел к выводу что вряд ли это организовал жанбулат если бы ильчин все рассказал ему то не попал бы к нам в плен жанбулат прикончил бы его собственными руками «А можно ли верить хану Гирею?» — задумалась я. «Разумеется!» — воскликнул Демир, и я вздрогнула от его возмущенного тона. «Хан Гирей мечтает о мире и возвращении своих территорий. Сами посудите, вы ему очень нужны». «А вы нужны?» «Что?» Он был не то растерян, не то сбит с толку. «Просто вы не задумывались о том, что... ну...» Я не знала, как это сказать, чтобы он не придушил меня. «Мой опыт говорит, что даже самые близкие люди могут нанести удар в спину. Вдруг хан Гирей...» «Не смейте так говорить про хана Гирея!» — перебил он. «Вы ничего не знаете. Он бы никогда так не поступил. И дело даже не в том, что я его приемный сын. А в чем?» «Будем надеяться, вам никогда не доведется об этом узнать». «Отлично, теперь я заинтригована!» Демир промолчал. «Что вы мне не договариваете?» — решила надавить я. — Это касается библиотеки и вашего плана с оживлением мертвецов? Вы обладаете какими-то сведениями или... навыками? — Пока не время об этом говорить. — Но вы сами заговорили. Я просто хотел сказать, что хан Герей не стал бы никого нанимать, чтобы меня убить и похитить вас. А сейчас нам стоит ускориться. Следуйте за мной и не отставайте. Демир, видимо, не желал продолжать эту тему. Лес как раз кончился, и Демир пустил коня по степи так быстро, будто ему вслед летели стрелы. Отставать я вовсе не собиралась, поэтому устремилась следом. Сейчас-то ты можешь убежать от этого вопроса, но рано или поздно наступит такой момент, когда ты уже не отвертишься. «Выдумывать диалоги — это твое особенное дарование», — заметила Юйор. Сказала вымышленная старуха, не осталась я в долгу. Пока лошади шли легкой рысью, мозоли на бедрах меня не беспокоили. Однако стоило нам набрать скорость, как боль вспыхнула с новой силой, и я едва не выпала из седла. Как люди вообще столько ездят верхом? Раньше я путешествовала только в богатых и удобных каретах, за исключением того дня, когда меня везли к гробницам в повозке для приговоренных к смертной казни. По правде говоря, даже в ней было куда удобнее, чем в седле, пусть и страшнее. К счастью, путь до городка Нарата я вытерпела, а там экзекуция приостановилась. В городские ворота лошади вошли шагом. Нарат был чем-то похож на наши города. Высокий забор окружал многочисленные деревянные домики, а на рынке и по улицам сновал разношерстный народ. На главной площади города красовалась исполинская сосна. «Здесь почитают дух сосны», — сказал Демир, когда мы остановились на площади и слезли с лошадей. Говорят, что первопроходцы, шедшие закладывать новый город, попали под сильный град, и это большое дерево укрыло их от летящих с неба льдин. Когда ненастье закончилось, вокруг сосны решили возвести город и почитать ее как свою спасительницу. Я перевела взгляд с высокого ствола на раскидистые ветви, качающиеся в вышине, и у меня по коже побежали мурашки. Да, это однозначно самая большая сосна, которую я видела в своей жизни. Сколько ей лет? Выглядела она очень древней. Наверное, эта сосна уже вовсю росла, когда еще не было ни Кумлара, ни Алтангазара. А может, все это выдумка, которая не стоит нашего времени. Идемте лучше есть. Резко закончил Демир. Он вытащил Пайдзу и надел на шею, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что он важная личность. Взяв лошадей под устцы, Демир куда-то направился, а я постаралась держаться рядом. Местные жители провожали меня косыми взглядами, и я сразу поняла, что это из-за волос, поэтому пригладила их и заправила за уши. «Не переживайте», — вдруг сказал Демир, видимо, заметив мое смятение. «Это только волосы. К тому же вам идет». Я засчитала ему эту попытку приободрить меня, хотя и с некоторым недоверием. «Вон там конюшня». Он указал на пристройку у таверны. «Сейчас отведу лошадей, и мы поедим». Пока он пристраивал животных, я все стояла и приминала волосы, будто это могло их удлинить. Люди глазели на меня все больше и больше, отчего я почувствовала себя местной дурочкой. «Надеюсь, что здесь у нас никаких неприятностей не будет», — заметил вернувшийся Демир. «Но раз вы так сказали, то теперь они точно будут. В таверне мы заказали бульон из баранины, лапшу с мясом и овощами и жареные пироги». Такой сытный обед точно придаст сил до самого вечера. Прихлебывая бульон, я по-прежнему ощущала любопытные взгляды. Всех так заинтересовали мои волосы, или они узнали во мне Алтангазарку? А может, дело в Демире и его высоком звании, о котором окружающих извещала Пайтза? — Что они уставились? — тихо спросила я. — Мы довольно необычная пара. — Пара? — Надеюсь он имел в виду то что нас двое а не то что мы похожи на супругов. Мне хотелось как-то остроумно ответить, но я ничего не придумала к тому же от многочисленных взглядов было не по себе, поэтому я вжала голову в плечи и продолжила есть от чего вы волнуетесь спросил демир вскинув брови думаете на нас кто то может напасть пусть только попробует сделать шаг в сторону военного при исполнении он постучал пальцем по падзе Я и забыла, что человек с такой табличкой практически неприкосновенен. «Просто вспомните, кто я по национальности, и сразу поймете, почему я так волнуюсь», — шепотом ответила я. «Если вы не протрубите об этом на весь город, то никто и не догадается. К тому же я выделяюсь куда больше, чем вы». Вообще-то он был прав. Хоть я и была принцессой враждебной страны, но из-за общих предков вполне походила на свою. Чего не скажешь о Демире, которому смешанная кровь подарила весьма экзотичную внешность. «И все-таки на нас кто-то охотится», — заметила я. «С этим не поспоришь», — согласился он. Наконец мы расправились с обедом, забрали сытых лошадей и поспешили дальше, чтобы не испытывать судьбу и к вечеру добраться до Китапхана. Поначалу ехали медленно, чтобы не растрясло, затем погнали лошадей во весь опор. Моя экзекуция продолжилась, но я готова была это терпеть, лишь бы добраться до Китабхана сегодня. Еще одного дня пути я бы не пережила. — Прошу, скажите, что уже близко! — прокричал я, когда степи укрылись сумерками. — Уже близко! — отозвался Демир. — А теперь скажите, как есть! — снова попросила я. — Я знаю эти места, как свои пять пальцев. Верьте мне, мы уже рядом. — Какое счастье! — Мы спустились с холма, и вскоре в долине показался Китапхан. Когда я увидела город издалека, то у меня от восторга перехватило дыхание. Он был не просто огромен, он был грандиозен и величественен. Большой ров с водой защищал кольцо крепостных стен из бежевого камня. Внутри этого кольца было еще несколько колец поменьше, и город походил на гигантский древесный спил. С четырех сторон света к Китапхану тянулись четыре дороги. Мы подъезжали к воротам с востока. Мост через ров оказался опущен, поэтому мы остановились только у самого въезда в город. Там нас встретили стражники, а из смотровых башен выглянули лучники. — Кто такие и зачем едете в Китапхан? — вопросил один стражник. Я удивленно посмотрела на Демира. Тот сперва растерялся, но быстро взял себя в руки. «Вы тут новенький?» — вопросил он командирским тоном. «Оно и видно. Я генерал Демир, исполняю приказ хана Гирея, девушка со мной. Покажите Пайдзу». Ничуть не впечатлился стражник. Демир хмыкнул, вытащил Пайдзу, которую снял во время дороги, и набросил обратно на шею. «Надеюсь, это сойдет». «Прошу прощения, генерал», — сказал стражник, склонившись в поклоне. «Проезжайте». Мне не верилось, что я наконец-то попаду в Китапхан. Я много слышала об этом городе, о его красивых постройках, библиотеках, дворцах, ухоженных садах и первом в Кумларе университете. Узнав о его открытии, отец решил, что нам тоже нужно высшее учебное заведение, поэтому незамедлительно распорядился возвести первый в Алтан газари университет. Когда-то я должна была поступить на один из его факультетов, но теперь уже неизвестно, предоставится ли мне такая возможность. Как бы там ни было, мне все равно было любопытно взглянуть на здание, которым вдохновился отец. Китабханский университет был создан по образцам университета Фора Мариса. Безусловно, их здания были куда величественнее, и дисциплин там изучали больше. Но все-таки Орамарис был древним и могущественным царством, а Кумлар и Алтан-Газар — молодыми преуспевающими государствами, достигшими за сто лет неплохих результатов. Другие страны шли к этому тысячелетиями. Нам тоже есть чем гордиться. Когда ворота распахнулись, мое воодушевление поутихло. Нас встретила дорога, огражденная такими же высокими стенами, из-за которых самого города не было видно. «Добро пожаловать в новую столицу Кумлара», — сказал Демир. «Да, отсюда открывается отличный вид на город», — съязвила я. «Проведете мне экскурсию?» «Всего в городе четыре кольцевых стены», — начал объяснять он. «Сейчас мы проехали первую и вторую, между которыми ничего нет. Вторая стена нужна, чтобы в случае падения внешней у города оставалась защита. За ней находятся трущобы». Третье кольцо отделяет эти трущобы от самого большого района, где живут люди среднего класса. Четвертое кольцо образует круг, в котором расположены дворцы знатных горожан, а также парки, библиотеки, храмы и университет. Центром этого круга является наш летний дворец, куда мы сейчас и едем. «Как попадают в эти круги?» – спросила я. «Через центральный круг можно попасть в средний, а из среднего в трущобы, больше никак. Если захватчики и смогут проникнуть через первое кольцо, то не смогут попасть ни в одну из частей города. Эта дорога упирается в центральный круг, а там стоит еще один укрепленный пост с огромным количеством стражи, которые преодолеть намного сложнее, чем внешний. Мне рассказывали об укреплениях Китапхана, и теперь я наконец-то увидела их своими глазами. К сожалению, Кале была не так защищена. В те времена, когда она строилась, еще не были придуманы подобные крепости. Поэтому столица не выдержала и пала, как только враг вломился в ворота. Ардон по устройству похож на кале, заметила я. Если пала кале, может пасть и ардон. Демир озвучил ровно то, о чем я подумала. Мы это сделаем. За разговорами мы преодолели заключенную в стены дорогу и оказались напротив очередных ворот. Демир выжидающе посмотрел на стражников. И те без единого слова распахнули массивные створки. Очевидно, тут новеньких не было, и все прекрасно знали, кто он такой. Мы проехали сквозь арку, и моим глазам открылась невероятная красота. Сады с диковинными деревьями, названия которых я не знала. Цветы разнообразных форм и оттенков. Площади со скамьями для отдыха. Многочисленные статуи животных и беседки с изогнутыми крышами. углы которых приподнимались кверху, как носки маджария. Знакомые крыши. И у нас такие были. Мы заимствовали этот стиль у боифана. Похоже, кумларцы тоже. За садами стояли аккуратные дома знати или чиновников. Выстроенные из бежевого или серого камня, они смотрелись бы скучно, если бы небольшие черепичные крыши зеленого или желтого цветов. К некоторым домам пристроили веранды с деревянными колоннами, расписанные орнаментами. Мы ехали все прямо и прямо. Похоже, дорога пронзала город насквозь и вела прямиком к ханскому дворцу. — А мы увидим университет или библиотеку? — поинтересовалась я, вертя головой и пытаясь еще что-то разглядеть. Но здания и тенистые сады уже растворялись в сумерках. — Не сегодня, — ответил Демир. Летний дворец Хана Гирея располагался в самом центре города, как и рассказывал Демир. Он был выстроен в форме квадрата, в центре которого находился дворик с фонтанами. В здании было всего два этажа, но со стороны парадного входа имелась деревянная надстройка с желтой крышей. Белокаменные стены украшались золотыми и зелеными барельефами в виде сов и дубовых листьев, символов мудрости и духовного богатства. Это было неудивительно, учитывая, что город считался культурным центром Кумлара. «Сюда мы и перебрались из нашего дворца в столице», — сказал Демир. «Раньше мы оставались здесь только на лето, потому что летом в Китапхане намного прохладнее, чем в Кале. Не думала, что я настолько соскучилась по дворцам. Глядя на это величественное здание, я чуть не разрыдалась». Оно, конечно, не сможет заменить мне дом, ведь дом там, где близкие люди, а у меня их отняли. Но хотя бы создаст его иллюзию. Красивой иллюзии мне сейчас очень не хватало. Мы забрали наши вещи и оставили лошадей на попечение слуг. После чего вошли в высокие двустворчатые двери, украшенные резьбой и разрисованные красной, изумрудной и золотой красками. Нас встретил огромный зал с высоким потолком красного цвета, который поддерживало множество колонн. Их пьедесталы были покрыты изумрудно-золотыми узорами. На стенах висели треугольные флаги. На одних изображалась сова с дубовыми листьями в лапах, символ Китапхана. На других — антилопа с волнистыми рогами, эмблема всего кумлара. «Добрый вечер, генерал!» Поклонился слуга в длинных светлых одеждах, прихваченных изумрудным поясом. «Где мы можем видеть хана Гирея?» – спросил Демир. «Сейчас все ужинают в столовом зале». «Отлично, мы как раз голодны с дороги». «Кара», – обратился он ко мне, и новое имя ничуть меня не смутило. «Идемте, я познакомлю вас с ханом Гиреем, как вы и хотели». Мы последовали за слугой, который повел нас в правое крыло по коридору со множеством дверей. Он распахнул перед нами одну из последних. За ней оказалась просторная столовая с расписными колоннами. Посреди зала стоял длинный стол, за которым ужинали трое мужчин. — Демир! — воскликнул тот, что сидел во главе стола. — хангерей. Я сразу его узнала, потому что он несколько раз бывал у нас в гостях. Сейчас ему было около пятидесяти лет. Его черный дегел был подпоясан кожаным ремнем. Длинные жесткие волосы собраны в хвост, а некоторые пряди, заплетенные в тугие косы, лежали на плечах, словно змеи. Тонкие усы переходили в бороду, очерчивая рот. Широкий покатый лоб пересекало множество морщин. Половины правой брови не хватало, вероятно, из-за какого-то ранения, хотя шрама заметно не было. В целом хан выглядел довольно суровым, но при этом не внушал страха, только благоговейное почтение. Два молодых человека, которые сидели по обе руки от хана Гирея, очень на него походили. Тот, что справа, выглядел лет на двадцать пять. На нем был темно-синий дегел с ярким красным поясом. Часть черных волос была зачесана наверх и собрана в пучок, увенчанный шпилькой с изображением антилопы, а остальные спадали на спину. Узкое вытянутое лицо и прямоугольный подбородок, слегка выпирающий вперед, придавали ему гордый и вместе с тем серьезный вид. Я сразу поняла, что это Улук, наследник трона. Раньше мне казалось, что он совсем взрослый, но, если подумать, разница в пять лет — это не так уж много. Когда я увидела его впервые, мне было восемь, а ему тринадцать. В детстве это казалось непреодолимой пропастью, но теперь я воспринимала его как ровесника. Другой юноша, сидевший слева от хана, был Мингу. В свои двадцать лет он выглядел не таким серьезным, как брат, более расслабленным. Я помнила его задирой и шутником, и по его виду поняла, что он таковым остался». Черные волосы Мингу были собраны в неряшливый пучок, а из-за широкого лица и коренастой фигуры он казался крупнее брата, хотя на самом деле улуг был и выше, и шире в плечах. Не сказала бы, что принцы были некрасивы, но они все равно мне не нравились, как в детстве, так и сейчас. Хорошо, что теперь, как великий хан, я могу сама выбирать супруга. — Ты быстро справился, Демир, — продолжил Гирей, внимательно разглядывая меня. «Я никогда не теряю время попусту», — ответил тот, и оба его троюродных брата одновременно закатили глаза, чего хан, в отличие от нас, не заметил. «Представляю вам Кару, девушку, которую вы искали». «Кару?» — удивился хан Гирей, окинув меня подозрительным взглядом. «Это она», — выразительно сказал Демир. «И кто она?» — вмешался в разговор Мингу. «Зачем тебе девушка, папа?» «Ты же, надеюсь, не хочешь жениться? Или женить на ней одного из нас?» Добавил Улук так, словно речь шла о чем-то ужасном. «Она же простолюдинка!» Он окинул меня оценивающим взглядом, и я, оскорбившись, дернулась вперед, чтобы сказать ему пару ласковых. Дымир схватил меня за локоть и предостерегающе покачал головой. Я сжала кулаки и промолчала. Даже сыновья Хана Гирея не знали, кто я. поэтому оставалось лишь молчать в тряпочку. «Вы оба!» — хан по очереди взглянул на сыновей. «Не смейте перебивать правителя, когда он разговаривает. Демир, Кара, прошу следовать за мной». Он выбрался из-за стола и направился к дверям. «Вообще-то мы были не прочь поужинать», — вставил Демир. «Принесите ужин для генерала и его спутницы в мой кабинет», — приказал хан замершим у стен слугам. Мы прошли обратно по длинному коридору и остановились у очередных двустворчатых дверей. За ними оказался просторный кабинет с длинным столом и множеством сундуков. Хан занял свое место в центре и жестом пригласил нас присесть. — Значит, вы и есть Шамай, законный великий хан Алтан-Газара? — спросил хан Гирей. — Именно так, — ответил довольный Демир. Я обращался к девушке. Холодно бросил хан, и улыбка генерала резко потухла. «Да, это я», — отозвалась я. «Что случилось в ту роковую ночь, когда Жанбулат узурпировал власть?» «Я пересказала эту историю как можно короче, но из-за волнения от разговора с самим ханом Гиреем выдала больше, чем хотела». «Так ты не возволял ее из гробниц?» — спросил хан Гирей, посмотрев на Демира. кое что пошло не по плану, но в остальном все удалось. Вы забыли упомянуть, что прошлой ночью воины пытались убить нас. Напомнила я. Да, нехотя согласился Демир. Такая его люди оказались предателями. И где они сейчас? спросил Хан Герей. Пришлось их убить. Необходимо допросить всех из его отряда. Возможно, среди них есть другие предатели. И, протянул Хан. ночью они набросились на вас или что именно случилось в эту минуту он выразительно смотрел на Демира, но я не поняла что это означает демир в свою очередь так же выразительно смотрел на хана и мне показалось будто они переговариваются мысленно я был бы мертв если бы шамай не проснулась и не покарала такая которая едва не пронзил меня мечом сдержанно ответил демир хорошо очень хорошо выдохнул хангерей хангерей приказал войти и слуги внесли ужин для нас с демиром когда мы наелись разговор продолжился простите за вопрос, хангерей проговорила я совсем не царственно обглодав куриную ножку. генерал демир рассказал мне каким образом вы хотите победить моего дядю, но мне слабо верится, что из этого что-то выйдет тауаша просто красивая легенда. «Тауаша действительно существует», — ответил хан. «Мой кузен Демир и его супруга София, родители Демира, посещали это место двадцать лет назад. Демир сильно болел, никто не мог ему помочь, и тогда они решились найти Тауаша. Конечно, они не особенно уповали на чудо, но не попробовать не могли. Это было единственное, что им оставалось, их последняя надежда». В наших архивах хранились старинные свитки, перекупленные у торговцев Баифана, где было зашифровано примерное местоположение Тауаша. София с детства говорила на трех языках, в том числе и на баифанском, и вообще была очень мудрой женщиной, поэтому смогла отгадать шифр. Но примерное расположение на то и было примерным, нужно было найти еще точное. Взяв с собой Демира, демир и София отправились в империю Баифан. Они провели много времени в горах и уже отчаялись, когда Тауаша им наконец открылся. Он спас маленького Демира, и счастливые родители вернулись назад. Все их записи, которые они делали во время путешествия и старинные байфанские свитки, были помещены в секретный архив, где хранятся до сих пор. Вы сможете их увидеть. В повторное путешествие Таждемир и София не стали брать записи, потому что уже знали дорогу. Но, к сожалению, они тогда погибли. «Я хочу, чтобы вы повторили их путь и попросили Тауаша воскресить погибших воинов. Так мы заполучим огромное войско». «Бред!» — сказала я про себя. «Бред, бред! Никуда я не поеду! С ума сошли! Таждемир и София погибли во время путешествия! О чем Хангерей меня только просит?» Вслух же я сказала другое. — Но вы уверены, что Демир спас именно этот город? Может, он выздоровел сам? — Сомнений нет. Ему помог Тауаша. — Как вы это определили? — хотела спросить я, но Демир перебил меня так быстро, что я и рта не успела открыть. — Когда мы воскресим войско, то вломимся в Ордон, и вы сможете провозгласить себя великим ханом, — воодушевленно сказал он. — И вернете нам наши южные земли. Также воодушевленно добавил Хангерей: это главное условие, а иначе сделка не состоится, и библиотечные архивы будут для вас закрыты. Мы с вашим отцом подписали пятидесятилетний мир, а Жанбулат его нарушил. Мы никогда не претендовали на ваши земли и желали жить в мире. Ваш отец именно на это и рассчитывал, и пока есть возможность разрешить все справедливо, мы этим воспользуемся. В память о нем. А если бы меня в ту роковую ночь тоже убили? Тогда было бы два исхода. Либо остатки Кумлара вошли бы в Алтангазар, либо Алтангазар стал бы частью Кумлара. С армией из мертвецов вам бы не составило труда завоевать Алтангазар, заметила я. Возможно. Но повторюсь, что пока есть шанс разрешить все справедливо, мы постараемся это сделать. Аслан был Мейманда, побратимом. Мы перед духами поклялись друг другу в вечной верности и поддержке. «Я этого не знала», — проговорила я. «Мало кто знал. Так вы согласны на такой договор?» «Ну...» — замялась я. У меня были большие сомнения. Хангирей искренне верил в свой план. Может, в нем говорило отчаяние, впав в которое, охватаешься за любую соломинку, даже самую хрупкую. Я не знала. Хан выглядел серьезным человеком, но его надежда на волшебный город попахивала безумием. «Она не верит», — изрек проницательный Демир. «Она думает, мы сумасшедшие. Духи Тауаша намного могущественнее любых других. Говорят, они живут там с самого сотворения мира. Если их попросить о помощи, они помогут. Нам нужно только добраться туда». «Ну...» — снова протянула я. «На записи поглядеть можно, и раз уж на то пошло, отправимся в путешествие. А если не сработает, я вернусь в Алтангазар». «Конечно, я сказала это, лишь бы мне дали поглядеть на эти хваленые документы, но совершать путешествие в Тауаше не планировала. Пусть я слегка солгала, но такова уж политика». «Вас убьют там, если узнают», — возразил хан Гирей. «Но вы можете рассчитывать на поддержку Кумлара». «Вы — дочь моего названного брата, поэтому и моя названная дочь». Эта фраза сбила меня с толку, и я во все глаза уставилась на хана Гирея, а потом перевела взгляд на Демира. Если первый был сама доброта, то второй чуть не искрился от злости. Несомненно, такое отношение хана ко мне было Демиру не по душе. Не хватало еще, чтобы он меня за это возненавидел. «Кстати, а ваши сыновья знают об этом плане?» — спросила я, чтобы переключить внимание на другое. — Нет, узнают они, узнает весь кумлар. Нужно сохранить все в секрете. Мы договорились, что завтра утром Демир отведет меня в секретный архив, а перед этим я подпишу договор, по которому кумлару вернутся их южные земли, когда я стану ханом Алтангазара. — Попала ты, конечно, — заметила Ююр. «Теперь не отвертишься от походов-то, Ауаша!» «Я сомневаюсь, что с их помощью смогу вернуть трон», — ответила я. «Но в любом случае готовы вернуть им законные земли». «А сейчас вам покажут гостевую комнату», — сообщил хан напоследок. «Просите что угодно, слуги все раздобудут». «Я провожу вас до комнаты», — вызвался Демир. «Хорошо», — нехотя согласилась я. «Значит, теперь вы его названная дочь», — пробурчал он, пока мы шли по коридору. Так и знала, что разговор зайдет об этом. После его минутной откровенности по дороге сюда я поняла, что у Демира непростые отношения с дядей и братьями. Ничего удивительного, что ему не нравится считать меня сестрой, когда детей у Хана и без того навалом. «Я не претендую на его внимание», — честно ответила я. — Пожалуйста, не сердитесь на меня из-за того, в чем нет моей вины. Наверное, Демир готовился к ссоре и не ожидал услышать в ответ нечто подобное, поэтому сразу сдулся. — Я знаю. Тяжело вздохнул он. Просто он относится ко мне хуже, чем к другим. А по-моему, наоборот. Даже у и Мингу не знают сверхсекретного плана, а вы знаете. Все из-за моей уникальной способности, которой они не обладают. «Какой?» «Везение. А еще они слишком важны, чтобы выполнять роль шестерки. Это правда». «Знаете, я видела у Луга и Мингу только в детстве. Решила поделиться я. Вы им только не говорите, но я очень рада, что не вышла замуж за одного из них. Вообще-то они были не единственными претендентами». «Правда? А кто еще был?» «Ну, я». Что? — удивилась я. — Я могла выйти замуж за вас? Сколько можно меня удивлять, что не фраза, так не в бровь, а в глаз? — Вряд ли, конечно. Я всегда иду после кузенов. Им достается самое лучшее, а я довольствуюсь остатками. — Самое лучшее? Хорошо, хорошо, — протянула я, польщенная так, что едва сдержала улыбку до ушей. — Не будем лукавить, принцесса, вы очень красивы. И из-за вас тут разгорелся настоящий спор. Не могу поверить, что из-за меня вы спорили с кузенами. Кстати, когда родители планировали выдать меня замуж, они отправляли много моих портретов. Так вот, я там изображена не точно. Я это заметил, когда увидел вас вживую. И как только такому криворукому человеку доверили рисовать принцессу. Вообще-то это лучший художник нашей страны. Да? Переспросил Демир. Почему же он тогда так плохо вас изобразил? Он, наоборот, приукрашивал. Демир улыбнулся мне очень доброй улыбкой. Я смутилась и отвела взгляд. Иногда он казался мрачным и жестоким, но он был воином и через многое прошел. Да и семья, как видно, не давала поводов для радости. Я понимала его и ничуть не боялась. Будь я натренирована, как он, тоже бы метала кинжалы во врагов и казнила предателей, что я, в общем-то, и планировала. Если ты друг, то нечего опасаться, а если нарочно делаешь какую-то гадость, разумеется, будут последствия. Такие установки мне нравились. Как и он сам. Или мне просто кажется. Как бы там ни было, у меня внезапно появилась идея. «Кстати, Демир», — начала я. В Алтангазаре у меня был учитель боевых искусств, но меня так нагло вырвали из привычной жизни, что я не успела закончить обучение. Если вас не затруднит, думаю, вы многому могли бы меня научить. Вы хотите, чтобы я стал вашим учителем? Ну, да, если вас не затруднит, — повторила я. Я почту за честь стать учителем будущего великого хана Алтангазара. По правде говоря, мне еще никого не приходилось учить, но думаю, я справлюсь.